Не знаю, для кого было предназначено это копье. Если для Снайпса, в таком случае, наш обезьяний друг, друг на самом деле. Но клянусь Юпитером, где ваш отец и мистер ф и л е н д е р Здесь есть кто-то или что-то в этих джунглях? И это что-то, к т о б ы оно ни было вооружено. Мистер Филандер, профессор, мистер ф и л е н д е р сюда! Крикнул молодой Клейтон. Ответа не было. Что же нам делать, мисс Портер? продолжал молодой человек с лицом, омраченным выражением недоумения и нерешительности. Я не могу оставить вас здесь одну с этими разбойниками, и вы, конечно, не можете рисковать идти со мной в джунгли. Но кто-нибудь должен отправиться на поиски вашего отца. Он более чем способен б е с ц е л ь н о б р о д и т ь не обращая внимания на опасность и на выбор дороги, а мистер Филлендер лишь чуточку менее непрактичен, чем он. Вы простите меня за откровенность, но жизнь всех нас в такой опасности здесь, что когда мы разыщем вашего отца, ему надо будет внушить, какому риску он подвергает и нас, и самого себя своей р а с с е я н н о с т ь ю Вполне согласна с вами, ответила девушка. И немало не обижаюсь, бедный милый папа, отдал бы жизнь за меня не колеблясь ни минуты, если бы только ему удалось на мгновение задержать свое внимание на таком легкомысленном предмете. Но удержать его от опасности можно, разве только приковав его на цепь к дереву. Бедный милый папа, он такой непрактичный. Нашел! Вдруг воскликнул Клейтон. Умеете ли вы обращаться с револьвером? Умею. Почему вы спрашиваете? У меня есть револьвер. С ним вы и Эсмеральда будете в сравнительной безопасности в хижине. Я же пока пойду разыскивать вашего отца и мистера Филандера. Итак, позовите Эсмеральду, а я поспешу на розыски. Они еще не могли уйти далеко. Джен Портер сделала так, как ей посоветовали, и когда Клейтон увидел, что дверь плотно закрылась за женщинами, он направился в джунгли. Некоторые из матросов пытались вытащить копье из раны их товарища. Клейтон подошел и попросил одолжить ему на время револьвер, пока он будет разыскивать в джунглях профессора. Когда матрос с к р ы с и млицом убедился, что он еще жив, К нему вернулось все его былое н а х а л с т в о Со страшными ругательствами он отказал Клейтону от имени всех своих товарищей дать какое бы то ни было огнестрельное оружие. С тех пор, как убили их прежнего предводителя, этот Снайпс взял на себя роль вождя, и никто из товарищей еще не оспаривал его авторитета. Клейтон только пожал плечами, но когда он отошел немного, то подобрал копье, которое пронзило Снайпса, и вооруженный этим первобытным оружием, сын тогдашнего лорда Грейстока пошел в непроходимые джунгли. Каждые несколько минут он громко звал по имени профессора и его ассистента. Следившие за ним из х и ж и н ы женщины слышали, как звук его голоса становился все слабее и слабее, пока, наконец, его совсем поглотили мириады шумов первобытного леса. Когда профессор Архимед Портер и его ассистент Сэмюэл т и ф и л е н д е р после долгих настойчивых уговоров последнего решились наконец повернуть свои стопы к лагерю, то они, хотя этого и не сознавали, безнадежно заблудились в диком и запутанном лабиринте джунглей. Еще чудо, что они направились к западному берегу Африки, а не к Занзибару на противоположной стороне Чёрного континента. Когда они добрались до берега и не нашли лагеря, ф и л л е н д е р стал уверять, что они находятся к северу от места своего назначения, в то время как на самом деле они были в двухстах ярдах на юг от него. В голову этих непрактичных теоретиков ни разу не пришло громко крикнуть, чтобы привлечь внимание своих друзей. Вместо того, с непоколебимой уверенностью, созданной дедуктивными рассуждениями, основанными на ложной предпосылке, Мистер Сэмюэл Т. ф и л е н д е р крепко ухватил за руку профессора Архимеда Портера и, несмотря на слабый протест старого джентльмена, п о в л е к его по направлению Кантоуна, находящегося в 1500 милях к югу. Когда д ж е н Портер и Эсмеральда увидели себя в безопасности за дверью хижины, Первой мыслью негритянки было забаррикадировать дверь изнутри. Она обернулась, чтобы поискать что-нибудь подходящее для этой цели, но взгляд, брошенный во внутренность хижины, вызвал у нее крик ужаса, и подобно испуганному ребенку громадная черная женщина побежала к своей госпоже, чтобы спрятать лицо на ее плече. Джен Портер Обернувшись на этот крик, увидела причину его, лежащий ничком на полу скелет мужчины. Другой взгляд и она увидела второй скелет на постели. В Каком мы ужасном месте! – прошептала пораженная ужасом девушка, но в страхе ее не было паники. Наконец, освободившись от неистовых объятий все еще р у щ е й эсмеральды. Джен Портер перешла через всю комнату, чтобы заглянуть в маленькую колыбель, уже зная наперед, что она увидит, раньше чем крошечный скелетик открылся перед нею во всей своей жалостной и трогательной хрупкости. о какой страшной трагедии говорили эти бедные кости? Девушка вздохнула при мысли о том, какие случайности могут ожидать ее и ее друзей в этой роковой хижине. Какие признаки таинственных и быть может враждебных существ реют над нею! Но она пересидела себя и нетерпеливо топнув маленькой ножкой постаралась отогнать мрачные предчувствия, затем обратясь к Смиральде, велела ей прекратить свои вопли. Молчите, Смиральда! Молчите сию же минуту! крикнула она. От вашего крика только хуже, господи! Я никогда не видела такого большого младенца. Она д о к о н ч и л а эти слова с грехом пополам и с маленькой дрожью в собственном голосе, вспомнив о трех мужчинах, на покровительство которых она рассчитывала, и которые скитались теперь в глубинах ужасного леса. в с к о р е девушка увидела, что дверь была снабжена внутри тяжелой деревянной перекладиной, и после нескольких попыток соединенные силы обеих женщин помогли наконец им вдвинуть ее на место. В первый раз после двадцати лет. Тогда они обнявшись сели на скамейку и стали ждать.